Глава 30. 3 июля. 4 часа 16 минут по стандартному времени Персидского залива. У берегов Дубая. Грей по грудь в воде продвигался к выходу из башни Бурдж-Абаади. Остальные члены группы ждали у лестницы, готовые бежать от прибывающей воды. За стеклянными стенами раскинулся город Утопия, но сейчас он медленно тонул. Несколько зданий еще сверкали аварийными огнями, работавшими на батарейках. Весь остальной остров был погружен во тьму. Через парк перекатывались черные волны, разбивались о ступени лестницу входов в башни. Повсюду плавал мусор. Куски дерева, пластиковые контейнеры. Проплыла мимо даже перевернутая пальма, все еще в катке. И неслось все это куда-то вместе с водой сумбурно и беспорядочно. Грей представил, как тонет вся платформа, давит всем своим весом на поврежденные пилоны. Чтобы пересечь вестибюль, ему пришлось потратить немало усилий. Вода поднялась еще на фут. Им нужно бежать из отапливаемой башни, прежде чем весь остров уйдет под воду или что еще хуже. Платформа начнет крениться и раскачиваться, и тогда высотные здания полетят в воду, как бокалы с подноса. Пирс не знал, жив ли еще Джек Киркланд, пережила ли его лодка взрыв, сотрясший нижнюю часть платформы. Грей активировал маячок-навигатор, который дал ему джек и оставил его у Ковальски, который по-прежнему держал на руках Аманду. Но Грей никогда не рассчитывал только на одну удачу. Он выбрался из башни через двери и устремился к своей цели. Да, он по-прежнему стоял в парке. Крыша желтого хаммера, того самого, за которым они прятались, все еще виднелась над водой, но не хаммер был целью Грея. Они не собирались удирать на машине с этого острова. За мощным корпусом автомобиля прыгал на волнах желтый катер с реактивным двигателем. Волны сбили его с трейлера. Кто-то пытался снять нейлоновые канаты, удерживающие его на месте, но спустить катер должным образом не удалось. Армейский нож крепился у Грея на запястье, так что он мог с легкостью обрубить эти путы. Пирс надеялся также, что сможет завести катер, по крайней мере, посудина держится на плаву. Причем надо было действовать быстро, вместе с потоками воды прибывал и мусор, и добраться до катера будет непросто. Дойдя до выхода, Грей навалился плечом на одну из дверей, напор воды снаружи был очень силен, но все же, наконец, дверь медленно поддалась, и он сумел выскользнуть из здания через небольшую щель. Налетевшие водовороты воды едва не сбили его с крыльца, ступени которого спускались в парк. Но Грею удалось удержаться. Он мертвой хваткой вцепился в дверную ручку. И тут вдруг услышал крик. Обернулся, глянул в вестибюль. Сейхан стояла вместе с остальными на ступеньках. Вода продолжала прибывать, причем с еще большей скоростью, как показалось Грею, и загоняла их все выше и выше на спиралеобразную лестницу. Грей с трудом удерживался на скользких мраморных ступенях. И понял, что беспокоит Сейхан не поднимающаяся вода. Она указывала рукой на город. Огни! крикнула она, пробирайся туда! Грей развернулся, не отпуская дверную ручку. По центральной авеню, пересекающей один из отростков звезды, быстро двигались три огонька, приближаясь к башне Бурджабади. Перемещались они зигзагообразно, так и метались из стороны в сторону. Скоростные катера. Грей сомневался, что это спасательная операция. Только не на этом острове, где всем правят такие чудовища. Скорее, это были катера береговой охраны, патрулирующие воды вокруг острова. Очевидно, кто-то послал их убедиться, что выживших после нападения на подземную станцию нет. «Прячьтесь!» – крикнул Грей Сейхан. «Живее! Нельзя, чтобы они вас увидели!» Сейхан поняла его и жестом велела всей группе подняться выше по лестнице. Времени было в обрез. Грей взглянул на прыгающий на волнах желтый катер и решительно нырнул вниз. Потоки и водовороты завертели, закружили его, налетающие волны так и норовили прижать к зданию, но стоило ему оттолкнуться от стен, как сила прилива ослабла. Он вынырнул, глотнул воздуха и быстрыми размашистыми грибками поплыл к цели. Самую большую опасность представляли скрытые под водой препятствия. Пирс направлялся к парку, и тут вдруг одна его нога запуталась в ветвях затонувшего дерева. Пришлось приложить немало усилий, чтобы освободиться. И еще он старался следить за приближающимися катерами. Грей понимал, ему не удастся доплыть до Хаммера раньше, чем патруль доберется до башни. Однако кругом темно, к тому же его скрывали груды мусора. Нельзя допустить, чтобы они его заметили. Пирс решил дождаться, когда патрульные катера проплывут мимо и лишь тогда попробовать освободить желтую лодку из пуд и спасти своих товарищей. Таков, по крайней мере, был план, но ровно до тех пор, пока скотеров вдруг не стали пускать специальные сигнальные ракеты, мигом озарившие все вокруг. В небе рождались новые звезды. Они зависли над затопленным парком на маленьких парашютах, пылали красным огнем, превращали ночь в день и темные до того воды приобрели рубиновый оттенок. Грей начал искать укрытие. Ярдах в десяти от него плавал какой-то продолговатый ящик, медленно вращаясь вокруг своей оси в водовороте. Вот оно, убежище. И он снова заработал руками, рванулся к нему. Вой мотора становился все громче. Грей ухватился за край ящика и затаил дыхание, он не сводил глаз с трех катеров. Вот они выплыли затопленной улицу в парк, а там разошлись в разные стороны. Пирс всем телом приник к своему жалкому укрытию. Теперь, когда вражеские катера разошлись в разные стороны, ему приходилось все время следить за тем, чтобы корпус ящика все время находился между ним и патрульными. Пирс ухватился за его край и бил по воде ногами, утаскивая ящик следом за собой, стараясь двигаться как можно медленнее и не шуметь, чтобы не привлекать к себе внимания. И создать у противника впечатление, что это просто скопление мусора. Ничего больше. А затем вдруг два катера направились прямо к нему с двух сторон. Ненамеренно, просто не повезло. Грей нырнул и укрылся под ящиком. Он слепую ощупывал его, пытаясь сообразить, где дно, и уговаривал себя продержаться еще немного, пока не уплывут катера. Но поиски ни к чему не привели. Дна у ящика не оказалось, снизу он был открыт, и там внутри образовался воздушный карман. Грей заполз внутрь и сделал несколько жадных вдохов в темноте. Пальцы продолжали ощупывать укрытие, и тут он, к своему удивлению, обнаружил, что изнутри ящик обит какой-то мягкой шелковистой тканью. Только теперь Пирс понял, где спрятаться. Очевидно, именно в этом гробу, помещенном в пикап, доставили на остров Аманду. Должно быть, его просто вымыло волной из машины, а крышка оторвалась. Вода по обе стороны от него осветилась. Это два катера проплывали мимо с включенными прожекторами. Но вот они наконец миновали это место, и Грей продолжил свое плавание по парку, продолжая прятаться под гробом. Он и сам не знал, как расценивать такой способ передвижения, считать его везением или дурным предзнаменованием, и тем не менее продолжал медленно продвигаться к желтому катеру. Оставалось надеяться, что когда он доберется до него, патрульные катера уже покинут эту территорию. Еще с полминуты тишины и Грей рискнул вынырнуть на поверхность и проверить, не сбился ли он с курса. Как только голова его показалась над водой, раздался пронзительный и грозный крик. Он обернулся на башню Бур-Шабааде. Три катера стояли прямо перед входом. Из того, что в центре вырвался клуб дыма, а за ним какой-то темный предмет, который врезался в застекленный фасад. Взрыв гранаты сотряс вестибюль. Кругом осыпались мелкие и крупные осколки стекла, словно сотни сверкающих гильотин. В фасаде образовался огромный проем. Тут взревели моторы двух катеров, они рванулись вперед и вплыли в темный вестибюль. Едва они оказались внутри, как грянул второй взрыв, и все вокруг озарилось красным сиянием. Грей надеялся, что товарищи его успели где-то укрыться, и что патрульные проведут лишь поверхностную проверку и тут же уйдут. А тем временем он займется своим делом. Но едва успел он повернуть к желтой лодке, как по воде пробежала странная вибрация. Поверхность озера содрогнулась, и с протяжным стоном мир начал переворачиваться вверх дном. Башни тонули все быстрее, этаж за этажом уходя в воду. Последние верхушки деревьев скрылись под волнами, кругом вскипали пузырьки воздуха, то были последние выдохи утопающей утопии. На другом конце парка брешь, пробитая в фасаде бур превратилась в низенькую арку, и эта башня тоже погружалась на дно. Одинокая моторка вылетела из-под проема. Сидевшие в ней люди пригибались, чтобы их не задели свисающие сверху осколки стекла. Второй катер оказался запертым внутри. Он бешено кружил за стеклом, а брешь все уменьшалась. Патрульные, оказавшиеся снаружи, видимо, хотели запустить еще одну гранату, но не успели. Весь вестибюль ушел под воду. Грей развернулся, пользуясь тем, что сейчас патрульным командам не до него. Они старались спасти попавших в ловушку товарищей. Хаммера и желтого катера уже не было видно, скрылись под водой. Доплыв до места, где они совсем недавно находились, Грей набрал в грудь побольше воздуха и нырнул. Внизу простиралась лишь необъятная тьма. И он, собравшись с духом, устремился в эти черные глубины. 4 часа 33 минуты. Сейхан старалась залезть как можно выше. Поднимающаяся снизу вода гнала ее с товарищами наверх заглатывала ступени спиральной лестницы одну за другой. Но и это еще не все. Несколькими этажами ниже темные тени все расширялись. Их продвижение озаряли слабым светом лишь несколько чудом не погасших аварийных лампочек, оказавшаяся в ловушке команда патрульного катера, как и группа Грея, стремилась найти спасение там же, подняться как можно выше, опередить наступавший поток. Сейхан хотела, чтобы их отделяли от патрульных как минимум три этажа. Затем она планировала сойти с лестницы и попробовать добраться до дальних окон одного из верхних уровней. Но тут возникла проблема. Она окончательно запуталась и не знала, куда двигаться дальше. А все потому, что с отключением электричества отдельные уровни башни перестали вращаться вокруг своей оси и застыли в перекрученном виде, напоминая огромную отвертку. Этажи торчали в разные стороны. Да и лестничная спираль ее тоже полностью дезориентировала Сейхан. Она уже не понимала, на какой стороне здания должна встретиться с Греем. Тут вдруг внизу грохнул выстрел. Сейхан нахмурилась, не понимая, кто это сделал. «Патрульные, кто же еще?» «Ну, во-первых, кого эти придурки собирались убить?» «И во-вторых, хрен вам, ничего не выйдет!» «Впрочем, если они хотят продолжить эту игру, она не возражала. Посмотрим, кто кого!» «Давай, Ковальски!» «Как скажете, мадам!» Здоровяк по-прежнему нес Аманду, перекинув ее через плечо. Умудрившись на бегу залезть в карман, он набрал горость оставшихся взрывных капсул и начал разбрасывать их за собой по ступенькам точно крошки. Сейхан смотрела вниз в лестничный пролет, и ждала, когда мелькающие внизу тени доберутся до ступенек, обработанных Ковальски. «Давай!» – крикнула она. Ковальский нажал на кнопку детонатора, и последние капсулы С4 сработали. Взрывной волной снесло патрульного, бегущего впереди, уцелевшие его товарищи в страхе отступили от образовавшегося в лестнице провала. Теперь им ни туда, ни сюда. Пардон, голубчики, но вы попались, сами виноваты. Первые начали. Сейхан продолжила свой сумасшедший бег наверх и через несколько поворотов услышала внизу крики. По ним можно было прикинуть расстояние до уровня поднимающейся воды, или же она стала подниматься быстрее, или же скорость их подъема замедлилась. Как бы там ни было, но они могут не успеть. На следующий этаж, крикнула она Такеру, вот здесь пройдешь, найди кратчайший путь к окнам. Добежав до этого этажа, Сейхан бросилась следом за Такером и его собакой бормоча про себя молитву. Уинс свернул в какой-то длинный коридор. Сюда, крикнул он на бегу, балкон в конце. Замок собьешь выстрелом, крикнула она в ответ. Им была дорога каждая секунда. Сейхан мчалась по коридору, следом тяжело топал Ковальски, надо было отдать этому человеку должное. Он держался, не отставал, несмотря на то, что на руках у него была Аманда, Надежен и крепок, как лошадь-тяжеловоз. Впереди прогремели выстрелы. Сейхан добежала до Кайна и Такера, когда тот уже открывал раздвижную стеклянную дверь. За ней находился балкон, так и манивший к себе, и они выбежали на него. Сейхан подбежала к перилам, поднимающаяся вода затопила еще один этаж. Можно, конечно, прыгнуть, но она опасалась двух вещей. Если отпрыгнуть и не слишком далеко, их может затянуть водоворот, образовавшийся от погружения здания. И даже если удастся избежать этой опасности, здешние моря просто кишат акулами и не только с головами в виде молота. Патрульный катер дрейфовал справа, неподалеку от парка. Им ни за что не удастся проплыть так быстро, чтобы оторваться от преследователей, да и всплески наверняка привлекут внимание патрульных. Сейхан окинула тонущий город отчаянным взглядом. «Где же ты, Грей?» 4 часа 35 минут. «Давай, ну давай же!» Воздух в легких кончился, но Грей слепо и яростно продолжал перепиливать нейлоновый канат ножом. Ему понадобилось немало времени, чтобы найти желтый катер в темных глубинах. Тот был по-прежнему привязан к трейлеру. Потенциальная плавучесть судна заставила канаты натянуться, и узлы стали еще крепче, просто оторвать их от скоб не удалось. Пирс уже перепилил канаты у носа катера, и тот, освободившись, вынырнул на поверхность и теперь торчал из воды, но корма точно якорь удерживала его на месте. Ухватившись одной рукой за поперечную балку, Грей перерезал канаты у кормы. В ушах стучало, остров погружался все глубже, утаскивая за собой и его с лодкой. Воздух был на исходе, но он продолжал яростно пилить. «Вот упрямый чертов кусок!» Вдруг наверху мелькнула вспышка, и темные воды осветились. Потом на поверхности показалась продолговатая темная тень. Она плыла в этот круг света, и ее появление сопровождалось тихим рокотом моторов. Грей замер и выжидал, несмотря на то, что легкие уже просто разрывались от боли. Когда тень оказалась прямо над головой, упрямый канат наконец поддался. Освобожденная лодка, сохранившая высокую плавучесть, торпедой взвелась вверх. 4 часа 36 минут. Сейхан наблюдала за тем, как катер подходит все ближе. Теперь он находился уже в ярдах в 50 от башни. Один из членов команды что-то кричал, второй прицелился из винтовки. Их обнаружили. Звук выстрела эхом разнёсся над водой, пуля стрикошетила от балконных перил. Сейхан резко пригнулась. Они находились на балконе и представляли собой прекрасную мишень, но что было делать? Вокруг этой стороны башни бушевали волны, и если нырнуть вниз, их ждет верная смерть. Сейхан несколько раз выстрелила в лодку, а затем вдруг из воды вынырнул какой-то допотопный монстр и врезался в патрульный катер. Удар был такой силы, что корпус раскололся, катер резко перевернулся, а члены его команды попадали в воду. Это был желтый реактивный катер. И рядом с ним из воды вынырнул Грей с дигзауэром в руках. Открыв стрельбу по патрульным, он прикончил выстрелами троих. Четвертый и без того уже плавал лицом вниз. В пробоину патрульного катера хлынула вода, и он очень быстро пошел на дно. «Грей!» – крикнула Сейхан и махнула ему рукой. Он обернулся на крик. В ту же секунду слева из-за угла башни вылетел второй катер, примчался на звуки выстрелов и начал кружить под балконом. Тут же с его борта начали стрелять из автоматов. Все дружно распластались на полу, но Сейхан понимала, не они являются мишенью патрульных, те просто хотели загнать их обратно в здание, чтобы не мешали преследовать более легкую добычу. «Давай же, Грей!» 4 часа 37 минут. Грей перевалился через борт реактивного катера и распластался на дне. Так попасть в него было трудней. С другой стороны от башни показался второй патрульный катер. Гремели очереди, с фасада возле балкона посыпались куски мрамора. Его товарищи отступили, все за исключением одного. Как только катер оказался под балконом, на нем возникло что-то небольшое, темное. Задние лапы резко оттолкнулись от перил, собака собиралась прыгнуть как можно дальше. Вот Каин преодолел пропасть над бурлящей водой и оказался в катере среди четверых патрульных и произвел не меньший эффект, чем граната, если бы та взорвалась прямо в лодке. Один человек от испуга кинулся за борт, и его тотчас затянуло течением под падающую башню. Кайн впился в горло второму, парень, управляющий лодкой, вскрикнул, в панике резко вывернул штурвал, и катер на полной скорости врезался в плавающий на воде ствол огромной пальмы. Удар был такой силы, что судно подбросило вверх и перевернуло, а затем оно рухнуло в воду. Через несколько секунд на поверхность всплыли тела патрульных, одни погибли, другие были без сознания. Единственный выживший в этой катастрофе бодро зашлепал лапами по воде. Буквально за долю секунды до столкновения Такер громко свистнул. Пес правильно понял сигнал хозяина, прыгнул с катера, высоко задрав хвост. Оказавшись в воде, поплыл, но течение неумолимо затягивало его под падающую башню. Каин сопротивлялся изо всех сил, но мешал намокший и потяжелевший жилет. «Нет, не смей, только не это!» Грей ворвался в капитанский отсек реактивного катера, нашел ключи в бардачке у штурвала, вставил в замок зажигание. Он страшно боялся, что вода и давление на глубине повредили мотор, однако знал, что реактивные катера строятся с определенным расчетом и все подобные нежелательные моменты учтены. Мотор зашелся в кашле, выплюнул фонтанчик воды из реактивной трубы на корме и взревел уже на полную силу. Пирс переключил скорость и устремился к тому месту, где боролся за свою жизнь. Каин. Держись! Подплыв к собаке, Грей перегнулся через борт и ухватил Каина за пуленепробиваемый жилет. Поднять собаку, весившую 60 фунтов да еще в намокшем жилете, было непросто. Сообразив, что для этого понадобятся обе руки, он отпустил шторвал. Теперь желтый катер был неуправляем, и его понесло прямо на башню. Кругом вскипали бурунчики, подводные потоки жадно заглатывали все, что попадалось на пути. Но в конце концов Грею все же удалось втащить Каина на борт. Пастушки собака тут же начала отряхиваться, во все стороны летели брызги. При этом пес радостно вилял хвостом и даже благодарно ткнулся носом в руку своего спасителя. «Спасибо!» – крикнул Грею Такер. Эй, а как же мы? жалобно спросил Ковальский. К этому времени вода уже начала заливать пол балкона. Три товарища Грея судорожно вцепились в перила. Пирс развернулся, открыл дроссель и на полной скорости устремился к балкону. Он подвел катер прямо под балкон, стараясь удерживать его на месте как можно ровнее. Остальные по очереди перелезали через перила и прыгали в лодку. Такер помог Ковальски перенести Аманду. Она уже очнулась и даже смогла поднять руку, чтобы обнять гиганта за шею. Ковальски отвел ее руку. Шш, благодарности позже. С вас больше причитается хотя бы за то, что я тащил вашу задницу на себе целых 10 лестничных пролетов. Когда все устроились, Грей начал отплывать от тонущей башни. В реактивном катере сидящих мест было только четыре, а на борту вместе с Кайном их было шестеро, поэтому лодка дала сильную осадку и передвигалась теперь медленнее. И все же они были на плаву, чего нельзя было сказать об утопии. Под днищем бурлила вода, катер тащила обратно к тонущей башне. Грей пытался скорректировать курс, но стало только хуже. «Какого дьявола?» «Пьерс!» – взревел Ковальский и отвлек его внимание от вод к небесам. Грей посмотрел. Башня Буршабади опасно накренилась прямо над катером. Грей дал полный вперед. Разбросанные по всему острову башни накренились в том же направлении точно высокие стебли травы, пригибаемые сильным ветром. «О, черт!» Сейхан тоже узрела опасность. «Остров переворачивается!» Грей продолжал гнать катер вперед, с ужасом представляя, что будет, если остров опрокинется. Им нужно вырваться в открытое море. В отдалении шпиль небоскреба оторвался от основания, перевернулся и рухнул на соседнее здание. А затем совсем уже рядом мощный стон донесся откуда-то из глубины, и вода завибрировала. Такие звуки может издавать стальная арматура в бетоне под сильным давлением. В источнике этого звука никто не сомневался. И все обратили свои взоры на башни бурдж абади 4 часа 40 минут. Похоже, башня Вечности не оправдала своего названия. Находившийся на борту большого патрульного катера Эдвард стал свидетелем медленного разрушения острова. Буквально в четверти мили от него утопия разваливалась на части, сползала в морские глубины, эдакая современная Атлантида. Стоявшая в центре башня бурдж опасно накренилась, верхние этажи разрушались, огромные их обломки сползали вниз вдоль центральной оси точно пласты сена со стога. Он узнал, что патруль, посланный к башне, не вернулся, и все попытки связаться с ними по рации ни к чему не привели. Должно быть работа группы, атаковавшей базу. Следовало срочно предпринять какие-то меры, но прежде посоветоваться. Подошла Петра со спутниковым телефоном в руке, встретилась с ним взглядом, как бы предупреждая, что новости плохие, а потом протянула Эдварду телефон. Он поднес его к уху и услышал безликий компьютеризированный голос. «Ребенок в безопасности?» «Да». «А мать?» «Умерла». Так и должно было случиться. «Тогда скоординируйте все силы в этой точке, возьмите остров кольцо и устраните тех, кто напал на станцию. А если их не найдут?» Ему были даны весьма четкие инструкции, и заканчивались они следующим образом. «Всем этим займется Петра, она знает, что делать». Эдвард сглотнул слюну. Он чувствовал себя униженным, но возражать не посмел. Да в конечном счете уж лучше ему и вовсе ничего об этом не знать».